Благодаря тому, что дирекция театра выплатила ему 2500 франков, Дюма смог частично вернуть долг Жаку Даманжу, капиталисту-ассенизатору, но тот, сославшись на финансовые взаимоотношения с автором, выговорил себе право присутствовать на репетициях и высказывать мнение о тексте пьесы и постановки. И как-то раз. Раздраженный постоянным вмешательством в ход репетиции этого неуча, возомнившего себя знатоком, Александр сказал ему, «Господин Даманш, я к вашему товару не прикасаюсь, вот и вы не прикасайтесь к моему». Заглядывала посмотреть, как актеры работают над пьесой ее бывшего возлюбленного и Мари Дарваль, вроде бы из чистого любопытства. После одной репетиции она, сердитая и смеющаяся одновременно, воскликнула в присутствии Александра. «Эти подлые авторы никогда не напишут для меня такой роли!» Наконец, настал день решающего испытания, 2 апреля 1839 года. К вечеру вся трупа просто сбилась с ног. Зал был полон нарядными, гомонящимися зрителями. Всем не терпелось узнать, как Дюма, признанный сочинитель драм, справился с требованиями комедии. Некоторые даже не скрывали, что им хотелось бы поглядеть, как он расквасит себе нос. В литературе нельзя безнаказанно сменить жанр. Однако едва начался спектакль, атмосфера разрядилась. Стремительно развивающееся действие происходило во времена Людовика XV., И красивые костюмы, всякого свойства недоразумения, неожиданные развязки, остроумные реплики сумели победить даже тех заранее настороженных зрителей, которые твердо решили во что бы то ни стало не получать никакого удовольствия от представления. Пьеса оказалась непристойной, но в меру, ровно настолько, насколько надо, забавной и непритязательной. Управляющий лаконично записал в своем ежедневном отчете «Большой успех!» Критики не опровергли этого утверждения. Дюма, полагая, будто опустился до бульваров, на самом деле только поправил свои дела, — говорили в редакциях мелких газет. Он слишком высоко метил с калигулой и оказался на своем месте, взявшись за мудемозель де Бель-Иль. Шаривари... На все лады расхваливала Дюма за то, что он решился в течение трех часов развлекать сограждан. Капризный и сварливый Сент-Беоф поздравил его с тем, что он покинул свои империи. Обласканный со всех сторон, Александр посвятил пьесу «Мадемуазель Марс», чтобы комедия вернулась к своим истокам. Но его голова уже пылала новыми честолюбивыми помыслами. «Не следует ли, — думал он, — Воспользовавшись этим ливнем похвал, обратить взгляды к серьезным господам с набережной конь Несомненно, теперь он достиг таких вершин славы, что отныне ему самое место среди бессмертных. И все, что от него требуется, это заблаговременно подготовить путь. «Поговорите же обо мне в ревю «Де Монт» — это насчет Академии», — пишет он «Бюло», основателю газеты. Его мечта — опередить здесь Виктора Гюго. Ведь восхищение отнюдь не исключает соперничество. Больше того, часто восхищение его только подстегивает. Глава седьмая. Брак, Италия, смерть. И да вот уже семь лет, как делила жизнь с Александром. Несмотря на то, что их союз знал и взлеты, и падения, Дюма не помышлял о том, чтобы прекратить эту связь. До тех пор, пока подруга согласна терпеть любовный голод Александра, заставляющий его время от времени устремляться к другим женщинам, он согласен терпеть ее присутствие в его доме. А ведь она не очень-то приятна в обхождении. Графиня Даш, хорошо знавшая Иду, описывает ее так — Глубоко испорченная, лишенная каких бы то ни было принципов, она никогда не умела сопротивляться ни одной из своих прихотей. Она во все вкладывала страсть, самой неукротимой из ее страстей была страсть к нарядам. Несмотря на то, что Ида была большой лакомкой, она могла обходиться без еды ради того, чтобы обзавестись кружевным чепчиком. На всем свете она любила только себя и никогда не знала подлинной привязанности к кому бы то ни было. Ее любовь была яростной, несдержанной, ревнивой. Гневливое до бешенства, Ида только и жила, что с ценами. Она испытывала постоянную потребность в волнениях. Властная, она всех себе подчиняла, все должны были перед ней склониться. Поскольку ничто не могло ее остановить, кроме ее же новой прихоти, нрав у нее был бесподобно Непостоянный. Действительно, именно гордость и желание покрасоваться только и привязывали Иду к дюма. И именно потребность иметь надежную, пусть и ворчливую союзницу в погоне за почестями и удовольствиями привязывала Дюма к Иде. На самом деле и он, и она до того обожали мишурный блеск так любили пускать пыль в глаза, что были поистине созданы для того, чтобы, несмотря на бесконечные ссоры и скандалы, все-таки ладить между собой. В этом году у Иды были все основания для того, чтобы остаться довольной карьерой любовника. Дюма, о котором говорили, будто он совершенно выдохся, никогда еще не был столь предприимчивым, как в 1839 -м. Несколько парижских театров одновременно играли пьесы этого на редкость удачливого автора. Мадемуазель де Бель-Иль шла в комеди Франсез, алхимик в Ренессансе, Лео Бурхард в Порт-Сен-Мартен.